Двадцать седьмые подробности про картину художника Куинджи «Мышка-мушка». «Нет», — сказал директор, — «на квартиру дедушки и Яши собрались напасть вовсе не они. Дело в том, что мышке-мушке очень хотелось оправдаться перед своими знакомыми мышами. Она бегала от одних знакомых к другим и всем объясняла, что просто ошиблась». Наконец, мыши ей поверили и сказали, «Раз ты не виновата, значит, дедушка виноват. Нарочно шоколадным притворился, чтобы нас обмануть». «Он тоже не виноват», — защищала дедушку мушка. «Поймите». «Надоело нам понимать», — сказали мыши. «Ты не виновата, он не виноват. Раз мы остались голодные, кто-то должен быть виноват. Надо дедушку проучить. Давайте съедим все, что у него есть». Мушка пыталась отговорить мышей,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 сообщили остальным, что дома никого нет. Тогда вылезли остальные. Последней из щели вылезла мышка-мушка. Она вылезала медленно, потому что ее мучила совесть. И все потому, что она собиралась в случае чего сразу убежать обратно. Через минуту по всей квартире раздавался хруст. Это происходило поедание.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 Четвертые — цветы на окошке, пятые — горшочки, в которых эти цветы росли. Всем что-нибудь досталось. Мышка-мушка тихонько забралась за висевшую на стене в тяжелой раме картину художника Куинджи «Ночь на Днепре» и стала осторожно грызть веревку, на которой эта картина держалась. «Нам за нее стыдно», — сказали Саша и Паша. «Ей тоже», — кивнул директор но она переборола стыд. Картина художника Куинджи понравилась ей еще в прошлый раз. «Эх», — огорчилась Простокваша, «а дедушка Сережа и Яша сидят на скамейке, не знают, что у них дома творится». «Нет», — сказал директор, «они давно уже сидят в другом месте». Дедушка и Яша прочли журнал, пожалели грустного тигра на обложке и решили пообедать. «Чего тебе хочется на обед?» — спросил дедушка. «Молока или мороженого?» «Мышей?» — облизнулась Яша. «Да...» — вздохнул дедушка. «В детстве твоя мама тоже любила мышей». Потом это прошло. С возрастом. «Я видела у вас дома мышиные следы», — сказала Яша. «Может, мыши придут еще раз? Давай спрячемся в шкаф и поохотимся». Дедушка не мог отказать Яше.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 Тогда мыши стали прятаться, где попало. Две даже нырнули в чайник с холодной водой, но Яша очень быстро их оттуда выудила. Наконец, все мыши попались. Только одна мышка-мушка притаилась за картиной художника Куинджи. От ужаса она, сама того не замечая, все быстрее и быстрее грызла веревку, на которой эта картина висела. И тут в квартиру стали звонить и стучать. Оксиня, подумал дедушка. Но это была не Аксинья. Под дедушкиной квартирой жили Артур и Мишка. Но их сейчас дома не было. Они сидели недалеко от зоопарка на скамейке, ждали, когда продавец починит телевизоры, играли друг с другом в карманные шахматы. А под квартирой Артура и Мишки жили жулики. Они готовились к преступлению. И вдруг услышали, как двумя этажами выше —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 и кинулся бежать. По пути он схватил шпиля за руку и унес с собой как флаг. Шпиль летел по воздуху, а купол уговаривал его. «Не будем вмешиваться в чужие дела, у нас свои есть!» А дедушка и Яша не стали на мушку охотиться, отпустили ее в щель. «Что мы, одну мышку не прокормим?» — сказал дедушка. Когда они навели в квартире порядок, выяснилось, что после охоты дедушка Сережа похудел на полтора килограмма, А котенок Яша поправилась на целых два.